Аббад Фуке Быстро пройдя подземелье и нажав пружину возле зеркала, Фуке снова очутился в своем кабинете. Едва успел он войти, как услышал стуга в дверь и знакомый голос, кричавший «Монсеньор, отоприть, пожалуйста!» Фуке быстрым движением скрыл следы своего волнения и отсутствия, разбросал по столу бумаги, взял в руку перо и чтобы выиграть время, спросил через дверь, кто там. Как, монсеньор не узнает меня, ответил голос. Как не узнать тебя, дружище, сказал Фуке про себя. Это вы, Гурвиль, спросил он громко. Гурвиль, Жан Героде, 1625-1703, политический и финансовый агент Фуке. Примечание редакции. Конечно, я, монсеньор. Фуке поднялся и, в последний раз, посмотрев на зеркало, отпер дверь и впустил Гурвиля. «Ах, монсеньор, какая жестокость!» — сказал он. «Почему? Вот уже четверть часа, как я умоляю вас отпереть, а вы даже не отвечаете. Запомните раз навсегда. Я не желаю, чтобы меня беспокоили во время работы. Хотя вы, Гурвиль, и составляете исключение», Я все же хочу, чтобы для других мое запрещение оставалось в силе. В такую минуту, мансиньор, я готов разбить, снести, опрокинуть всякие запреты, все двери, запоры и стены. — Ого, значит, случилось что-нибудь очень важное? — спросил Фуке. — Очень. — Что же произошло? — продолжал Фуке, слегка беспокоенный волнением своего ближайшего сотрудника. — Учреждена тайная судебная палата. «Мне это известно. Но разве она уже собралась?» «Не только собралась, монсеньор, но успела уже вынести приговор». «Приговор?» — произнес министр, побледнев и дрожью, которую он не мог скрыть. «Кому же?» «Обоим вашим друзьям. Леодо и Домери?» «Да, монсеньор. К чему же они приговорены? К смертной казни?» «Не может быть». Нет, это невозможно. Вы ошибаетесь, Гурвиль. Вот копия приговора, который сегодня должен быть подписан королем. Быть может, он уже подписал его. Фукэ схватил бумагу, быстро пробежал ее и возвратил Гурвилю со словами «Король не подпишет этого приговора». Монсеньор, Кольбер смелый советчик. Опасайтесь его. Опять Кольбер — воскликнул Фуке. — Вот уж два-три дня я беспрерывно слышу это имя. Слишком много чести для такого ничтожества. Пусть Кольбер появится, и я рассмотрю его. Пусть он поднимет голову, и я раздавлю его. Но согласитесь, что бороться можно только с таким противником, который хоть что-нибудь из себя представляет. — Терпение, монсеньор, вы не знаете Кольбера, — Постарайтесь его изучить. Это один из темных финансовых дельцов, подобных метеорам, которых никогда не видишь до их разрушительного вторжения. Появление их гибельно. О, Бурвиль, это уж слишком, — возразил Фуке, улыбаясь. Меня не так-то легко запугать, друг мой. кольдер метеор черт возьми! Мы еще посмотрим, что это за метеор. Давайте мне факты, а не слова. Что он сделал до сих пор? «Он заказал парижскому палачу две виселицы», — сказал Гурвиль. Фуке поднял голову, и в глазах его сверкнула молния. «Вы уверены в том, что вы сказали?» — вскричал он. «Вот вам доказательства, монсеньор!» И Гурвиль протянул Фуке записку одного из секретарей городской ратуши, верного сторонника суперинтенданта. «Да, правда», — пробормотал Фуке, — «воздвигается эшафот». «Но...» Король не подписал Гурвиль и не подпишет. «Это мы скоро узнаем», — заметил Гурвиль. «Каким образом?» «Если приговор подписан королем, виселицы сегодня же вечером будут отправлены к городской ратуше, чтобы завтра утром их можно было воздвигнуть». «Нет, нет!» — снова воскликнул Фукея. — Все вы ошибаетесь и вводите меня в заблуждение. Не дальше, как позавчера у меня был Леодо, а три дня назад я получил от бедняги Демери сиракузское вино. — Это только доказывает, — возразил Гурвиль, — что судебная палата была собрана тайно, совещалась в отсутствии обвиняемых, и как только дело было закончено, их арестовали. — Разве они арестованы? — Леодо вчера на рассвете, Демери позавчера вечером, когда он возвращался от своей любовницы. Их исчезновение никого не встревожило, но внезапно Кольбер сорвал маску и приказал обнародовать все это дело. О нем теперь кричат на всех улицах Парижа, и, по правде говоря, только вы, монсеньор, не знаете об этом событии. Фуке с возрастающим волнением ходил взад и вперед по комнате. «Что вы думаете предпринять, монсеньор?» — спросил Гурвиль. «Если бы все это было верно, я отправился бы к королю. Но прежде чем ехать в Лувр, я побываю в городской ратуше. Если приговор утвержден, тогда посмотрим. Едем же. Откройте дверь, Гурвиль». «Осторожнее», — сказал тот. «Там аббат Фуке». «Ах, мой брат», — с горечью сказал Фуке, «значит, он узнал какую-нибудь скверную новость и по своему обыкновению... Рад поднести ее мне. Да, черт возьми, уж если явился мой брат, то мои дела действительно плохи. Что же вы не сказали мне раньше? Я охотнее поверил бы всему. Монсеньор клевещет на господина Аббата, смеясь сказал Гурвиль. Он пришел вовсе не с дурным намерением. Ах, Гурвиль, вы еще заступаетесь за этого безалаберного, бессердечного человека, за этого неисправимого мота. Не сердитесь, монсеньор. Вы сегодня странно настроены, Гурвиль, раз защищаете даже аббата Фуке. Ах, монсеньор, во всем есть своя хорошая сторона. По-вашему, и у тех разбойников, которых аббат держит у себя и спаивает, есть своя хорошая сторона? Обстоятельства могут так сложиться, монсеньор что вы рады будете иметь под рукой и этих разбойников. «Значит, ты советуешь мне помириться с Аббатом?» — иронически спросил Фуке. «Я вам советую не ссориться с сотней молодцов, которые, соединив свои шпаги, могут отцепить стальным кольцом три тысячи человек». Фуке бросил на собеседника быстрый взгляд. «Вы правы, Гурвиль», — произнес он пустите сюда аббата Фуке!» — крикнул он дежурившему у дверей лакею. Через две минуты на пороге кабинета с глубоким поклоном показался аббат Фуке. Это был человек лет за сорок, полусвященник-полувоин, смесь отчаянного забияки и монаха. При нем не было шпаги, но заметно было, что он носит при себе пистолеты. Фуке приветствовал его скорее как министр — чем как старший брат чем могу служить господин аббат спросил он о каким тоном вы говорите брат мой воскликнул аббат тоном занятого человека аббат с ехидством взглянул на гурвиле с беспокойством на брата и произнес сегодня вечером я должен уплатить господину дебрижи 300 пистолей карточный долг долг честь дальше спросил Фуке, уверенный, что из-за таких пустяков Аббат не стал бы его беспокоить. «Тысячу пистолей мяснику, который не хочет больше отпускать в долг. Дальше. 1200 портному, продолжал Аббат. Этот болван не отдает мне одежды, заказанной для семерых моих слуг. Это компрометирует меня, и моя любовница грозится заменить меня откупщиком, что было бы унизительно для церкви». «Что еще?» — спросил Фуке. «Вы заметили, брат мой, — сказал смиренно аббат что я ничего не прошу для себя лично?» «Это очень деликатно с вашей стороны, господин аббат сказал Фуке. «Однако, как видите, я жду». «Я и не стану ничего просить, о нет, но не потому, что я ни в чем не нуждаюсь, уверяю вас. «Тысячу двести портному», — сказал министр, подумав с минуту. «На эту сумму можно сшить изрядное количество платья». «Я содержу сто человек», — с гордостью произнес Аббат. «А это, я думаю, чего-нибудь достоит да стоит». «Сто человек?» — повторил Фуке. «Но разве вы Ришелье или Мазарини, чтобы иметь столько телохранителей? На что вам эти люди? Скажите на милость». «И вы еще спрашиваете», — воскликнул Аббат Фуке. «Вы спрашиваете, для чего я содержу сто человек?» «Да, я спрашиваю вас, на что вам нужны эти сто человек?» «Отвечаете?» «Неблагодарный!» — воскликнул все более горячась Аббат. «Объяснитесь же, наконец!» «Ах, господин министр! Ведь лично мне нужен только один лакей. А если бы я был одинок, я обошелся бы и без него. Но вы, вы!» У вас столько врагов, что мне и ста человек мало, чтобы защищать вас. Сто человек. Нужно бы десять тысяч. Я содержу их для того, чтобы в публичных местах и собраниях никто не смел возвысить против вас голос. Без этого вы были бы засыпаны проклятиями, уничтожены злыми языками. Без этого вы не продержались бы и недели. Слышите? Недели! О, я не знал, что вы такой горячий мой защитник. «Господин Аббат!» «Вы сомневались в этом?» «Скричал Аббат. «Так слушайте же, что случилось! Не дальше, как вчера на улице Юшет, какой-то человек торговал цыпленка у мясника. Так, чем же это может мне повредить, господин Аббат?» а «Вот чем!» Цыпленок был тощий, и покупатель отказался дать за него 18 су говоря, что не желает платить такие деньги за одну кожу и кости, с которых Фуке снял весь жир. Дальше раздался смех, остроты по вашему адресу. Собралась толпа зевак. зубаскал прибавил «Дайте мне цыпленка, вскормленного Кольбером, и я с удовольствием заплачу, сколько вы не спросите». Толпа стала рукоплескать. Словом, скандал! Вашему брату оставалось только закрыть лицо. «И вы закрыли?» — спросил Фуке, покраснев. «Нет, до этого дело не дошло. В толпе оказался один из моих людей, некто Менвиль, новобранец, недавно приехавший из провинции. Я его очень ценю. Он пробрался сквозь толпу и вызвал оскорбителя на дуэль. Поединок состоялся тут же, перед мясной лавкой, В присутствии множество зрителей, которые обступили сражавшихся и глядели из окон. «И чем же кончилось?» — спросил Фуке. «А тем, что мой Менвиль сразу проткнул противника шпагой, что произвело большое впечатление на зрителей. После этого он сказал мяснику, «Возьмите себе этого индюка, мой друг. Он будет пожирнее вашего цыпленка». «Вот на что я трачу свои доходы, господин министр» на поддержание фамильной чести, — с торжеством заключил Аббат. Фуке склонил голову. «Хорошо», — сказал Фуке. «Передайте Гурвилю ваш счет и оставайтесь у меня на вечер». «На ужин?» «Да». «Но ведь касса уже заперта, Гурвиль отопрет ее для вас». «Ступайте, Аббат, ступайте». Аббат поклонился. «Так значит, мы друзья?» — спросил он. «Друзья, друзья, идемте, Гурвиль». «Вы уходите? Значит, вы не будете ужинать дома? Не беспокойтесь. Я вернусь через час», — отвечал Фуке и прибавил тихо Гурвилю. «Пусть заложат моих английских лошадей. Я поеду в городскую ратушу».